— Но ты единственный, кто в состоянии контролировать дроны удаленно, даже при глушении сигнала. Наши технологии только разрабатываются. — А что вы хотите сделать? — Нам нужно выяснить, что находится на той стороне, понять, насколько тяжело бедствие, что он нанесет за собой и в каких формах. «Требуется разведка за гранью», — настойчиво проговорил Филинов. «И есть только один человек, который может нам ее обеспечить». «Нам нужна ваша помощь, комиссар». «Вы меня переоцениваете, и дело даже не в расстоянии. Мне как-то нужно будет добраться до границы, запустить дрона и вернуться». «Учитывая, что там творилось еще три дня назад, задача не просто сложная, она нереальная. Или хотите сказать, что умудрились выкорчевать весь этот гребаный лес?» «Увы, он только продвинулся. Ну, все эти угрозы можно... Нет, не обойти, облететь!» «Благо, и вы, и ваша сопровождающая — слуги ордена. А значит, вас можно пропустить на дирижабль», — улыбнулся Фиринов. «Врата границы открываются с каждой ночью все шире, и не только вдоль, но и ввысь». «Верно». «Нужно действовать немедля. Еще двенадцать ночей и начнется бедствие, а мы даже не знаем толком, с чем -то столкнемся». «Разведка нужна!» — кровь из носу кивнул Буйволов, подавшись вперед. «Барон, в этом сезоне на передовой мои братья и сестры, мои воины». — Я буду у вас в долгу, если они сохранят свои жизни благодаря добытым сведениям. — А это очень немало. С борзыми работать было бы проще. — Их ведет вперед долг, — хмыкнул Медведев, когда я задумался, прежде чем сразу дать согласие. — Сможешь рассчитать высоту заведения дрона так, чтобы провод не пережгло, — уточнил я, — или сколько нужно будет металла? — Жидкого? Мы столько не потянем в любом случае, если потеряем его вне зоны досягаемости в другом мире. — Не знаю, что будет. Вернется ли он? — покачала головой Сара, появившаяся у меня в голове. — Лучше обойтись стандартными методами. Тонкий провод, оптоволокно. — Хотя где его тут взять? — Тогда только провод. — Ладно, я согласен. Но мне нужен будет достаточно легкий и длинный провод, чтобы дрон потянул. Ну и, конечно, транспорт туда и обратно. Вряд ли сейчас до границы не то, что мотоцикл, танк проедет. Танк точно нет. А вот пара фортов сможет подойти впритык, если это будет достаточно безопасно и обоснованно, ответил Буйволов. Если это просто буйно растущие растения, а не мыслящие существа. Если у них не будет тактики, стратегии, обходных маневров и хитростей, а только голый напор. Тогда можно поставить на прочность наших стен надежность фильтрации воздуха и стойкость бойцов. Если, — хмыкнул Волков, поведя плечами. «Мы предоставим все необходимое», — решительно сказал Филинов. «Сейчас разведка — приоритетная цель для всего Ордена. Выживание человечества прежде всего». На это мне оставалось только согласиться. По факту и выбора как такового не было. У них и в самом деле пока не было ни дронов, ни операторов, ни контролеров». Дирижабли как разведывательное средство, а одновременно и бомбардировщики — уже чудо для столь ограниченного технологического пространства, когда каждый гвоздь на счету. Собираться мне было недолго. Форма, броня, пистолет, докортик. Да От покореженного огнемета я благоразумно отказался. Таскать с собой набор бесполезных железяк — зачем? А вот другой груз, для большинства, представляющий собой груду обломков, наоборот, привлекал все больше внимания. Мы отправлялись на передовую. Хоть и над полем боя лезли в самое пекло, я не собирался идти туда с голыми руками. Сердце демона, как его назвали в ордене, миниатюрная батарея, которой хватит на добрую сотню лет, и покореженная лапа старшего, бывшее рельсовое орудие. Теперь они лежали передо мной, покрытые тонким слоем серебристого металла. А на соседнем кресле быстро таяли остатки металлолома. Чтобы ускорить процесс, я подавал Саре детали, кидал винтики и гайки в нужное место, экономя время на доставку. За одну секунду молекулы жидкого металла могли сдвинуть собственную массу на один миллиметр. Хотя процесс был куда сложнее, чем можно описать словами. Материал без оксидной пленки срастался с себе подобным совершенно без следа. Не нужна была ни сварка, ни давление, или трение. Подобное притягивает подобное. Для металла это верно, так же, как и для жидкости. А вот с плетением углеродных трубок и атомарными композитами все было сложнее. Их приходилось выстраивать еще и по узорам, слоями и... А, впрочем, важно ли? К тому моменту, как над нами завиздили жабль и лифт на тросах пристыковали к стене, у меня на коленях лежало единое устройство, связанное несколькими жгутами проводов, каждый толщиной в два пальца — Небольшое, я бы даже сказал, компактное дуло с единственным рычагом спуска. И ранец на лямках. Это не слишком надежная конструкция. Я бы добавила для безопасности жесткий каркас и бронированный корпус, отображая чертежи из записи инженерного комплекса, говорила Сара. Все же у нас получилось... — Слишком кустарно. — Можно подумать, у кого-то выйдет лучше, — пробормотал я. — Ты что-то сказал? — спросила Жанна, обернувшись. В этот момент лифт качнула порывом ветра, и она мертвой хваткой вцепилась в перила. — Говорю, что можно не беспокоиться. Лучше эти тросы все равно никто не сделает, — пытался успокоить я инквизитора. — Да уж... Судя по всему, убедить ее не удалось, но сейчас это было и не принципиально. Что со скоростью и точностью? Километр в секунду на срезе ствола. Точность не гарантирую от слова вообще. Если попадешь со 100 метров, уже успех. С моей помощью и расчетом прицела могу гарантировать примерно процентное попадание в сантиметровую мишень. Но лучше не рисковать и использовать в катапульте дробь. Теперь подойдет все, что угодно, начиная от камней и заканчивая болтами». Я бы предпочел не одиночные выстрелы, а хорошую очередь. Зато вместо пригоршни гвоздей можно сунуть одну большую и тяжелую пулю или даже стальную стрелу весом по 200 грамм, но тут с точностью будет еще хуже. Сара показала несколько кругов разного диаметра и показала десяток мишеней на расстоянии от 25 пяти до трехсот метров. — Сила и мощь. Вот только без толку, если не попадешь. — Старый, долго в облаках витать собираешься? — одернула меня Жанна, когда трос с лязганием остановился и лифт вошел в кабину гондолы. Мы, наконец, на месте. — Не сказал бы, теперь нам еще лететь, — поправил ее Кирилл. — Проволоку уже доставили, бухта в грузовом отсеке. Вам лучше подготовиться. Идти далеко не пришлось. Место в гондоле дирижабля было сильно ограничено. Пара шагов, и я оказался возле бобины, плотно накрученной медной проволоки. Конец нашелся очень легко, его приклеили бумажкой к боковой стороне. Взяв провод пальцами, попытался оценить его толщину. Чуть меньше миллиметра, но двигатели коптера маломощные, общее соотношение — «Около семи грамм на метр», — наскоро рассчитала ассистент. «При текущем соотношении грузоподъемности и веса максимальная дальность лета получается около трехсот метров». «На какое расстояние мы можем подойти к границе?» «Минимальная?» нам нужно поддерживать безопасную дистанцию так что не меньше двухсот метров кто знает что оттуда выпрыгнет ответил филинов не оборачиваясь если найдется какая нибудь тварь которая напрыгнет на баллон и проникнет через оболочку мы его уже не сдержим ясно удерживать стабильную позицию сможете в пределах 15-20 метров. Тут от ветра зависит, парусность большая, сказал Кирилл, глядя на приборы. Возле границы порывы до ста метров в секунду бывают. Такое не выправишь. Зато можно компенсировать длиной провода. Только дрон столько не вытянет. Нам же главное, чтобы жидкий металл на той стороне остался, верно? «Попробуем сделать несколько промежуточных подпорок в виде стальных жуков», — подумав, решил я. «Какие есть схемы в инженерном комплексе?» Нашлось несколько десятков, начиная от классического вертолета до стальных насекомых. Учитывая, что к каждому прилагалось описание, в котором в том числе была устойчивость к боковому ветру, Выбрали схему три козы А когда прибыли на место, стало понятно, что использовать придется куда больше одного промежуточного звена. Из-за пожарища внизу поток поднимающегося ветра был такой, что дрону приходилось идти на спуск с усилием — Но время от времени огонь расходился в сторону, затихал, и тогда вся конструкция рушилась на несколько десятков метров, чтобы в следующую секунду снова взмыть вверх. — Держи ровнее свою удочку, иначе может отрезать гранью, — предупредил Филинов, когда я повел дрона на сближение. После недолгого обсуждения было решено проводить разведку днем, чтобы обеспечить лучшее качество съемки. И все было бы великолепно, если бы днем размер прохода за грань не уменьшался в несколько раз. В результате пришлось опуститься на опасно низкую высоту, и работать в шлейфе горячего воздуха. Дроны выпорхнули один за другим, вися, словно поплавки на длинной удочке. Их сносило то вверх, то вниз. Провод опасно провисал, но в целом конструкция работала нормально. И через десяток минут я сумел загнать ведущую птичку за грань. Серые всполохи, отражающие пламя, исчезли, резко сменившись яркой изумрудной листвой от горизонта до горизонта. Вначале меня даже дезориентировало, ведь даже небеса были непривычно голубыми, а бирюзовыми. Но чем дольше я всматривался, тем больше видел различных цветов и отдельных растений. «Что там? Есть картинка?» — обеспокоенно спросила Жанна, которая, в отличие от Кирилла, была ничем не занята и могла только ждать. «Да, вывести не на что, но там лес. Сплошной. Температура выше, чем у нас градусов на пять. Фактически джунгли». Птицы животных не вижу», — начал описывать я, вглядываясь в листву. «Отработай фильтры, надо понять, что выделяется на общем фоне», — приказал я Сари, и в следующую секунду калейдоскопом пронеслось несколько десятков наложенных ограничений. В одном из них я без труда различил движущиеся сгустки концентрированного тепла выше окружающей среды. Но когда я переключился обратно, увидел лишь бочкообразные стволы. Не знаю, что это за чертовщина, но кажется, этот лес теплокровный. Или они гниют изнутри, или... Договорить я не успел. Один из стволов наклонился, и в дрон ударила тугая струя. Я едва вывел птичку из-под удара, когда в воздухе зависло, медленно опускаясь кислотное облако. «Они меня видят!» «Кто?» «Деревья!» «Не знаю как, но они видят дрон и целятся в него», — выпалил я, резко смещая аппарат в сторону. Плотные серные струи, оставляющие за собой кислотные облака, били одна за другой, оставляя все меньше пространства для маневра, а через десяток минут мне пришлось выводить дрона. «Все!» — Больше не могу вытаскивайте! — скомандовал я, и Жанна начала бешено крутить ручку бобины, скручивая проводку. Одна за другой стрекозы втягивались в грузовой отсек и возвращались ко мне, восполняя запас жидкого металла. Я уже решил, что все закончилось, когда птичка оказалась на нашей стороне. Но в этот момент пламя разом погасло на нескольких десятков метров. Дрон упал к самой земле, и тут же меч-то вверх на добрый десяток метров, и сигнал пропал. Это же не успел осознать, что это было. К счастью, оставались записи, которые я тут же скинул на флешку и протянул ее Кириллу. А перед глазами прокручивалась замедленная съемка с камеры и разинутая пасть с тремя рядами острых зубов. Глава семнадцатая. Ты потерял дрон? Провод опорван. — Вот, здесь все, — проговорил я, отдав карту памяти Фиринову. — Разбирайте сколько угодно, но, кажется, этот сезон будет еще жарче предыдущего. — Что ты увидел? — Живой лес, бродящие деревья, прыгающие, хищные цветы. Не знаю, что произошло в том мире и что привело к такой катастрофе, Но нам придется готовиться куда усерднее. Одними рвами и замороженной землей тут не обойтись. Внизу отчетливо громыхнуло, потоки топлива лишь увеличились, да только огонь будто не доставал до земли. Под нами расползало зеленое поле. Но радости от этого я не испытывал ни на грош. «Кажется, мы их спровоцировали?» — растерянно проговорил Кирилл, глядя вниз. Отстранив его, я добрался до микрофона и вжал кнопку вызова. «Говорит разведка!» «Враг активизировал наступление. Требуется удар бетонобоями и напалм немедленно!» «Принято! Бомбометание через пять... четыре!» — отозвался уже знакомый голос капитана первого ранга. «Но не успел отчет закончиться, как с той стороны границы полетели ядовито-зеленые сгустки!» Точность у них была отвратительной, но и дирижабль — это не крохотная маневрирующая мишень. «Мы под огнем противника! Мы под огнем! Повреждены секции с пятой по двенадцатую! Сбрасываем весь боезапас и отходим!» «Не покидать дислокацию, подняться до тысячи!» — услышал я в динамике знакомый голос магистра. «Обеспечьте огневое прикрытие! Продолжить наблюдение!» «Есть! Обеспечить наблюдение!» — незамедлительно ответил Кирилл. «Набираем высоту. Расчетная планка тысяча метров. Отходим на обозначенные позиции». «Сброс бомб! Начат!» — послышался другой голос, и железные бочки одна за другой с диким воем полетели вниз. Даже меня пробрало, хотя я и находился в безопасности гондолы-дирижабля. И, и спустя несколько мгновений развергся огненный ад. «Бомбы!» предназначенные для уничтожения бункеров и максимально бронированных целей, погружались под землю и лишь потом взрывались, выталкивая фонтаны из тон почвы и камней. Следом за ними, без всякого перерыва, лился напалм с одинаковой легкостью, плавя асфальт, песок, и остатки растений, но их было уже не остановить. Там, где еще совсем недавно ползли редкие корни, теперь сквозь узкое горлышко границы валил сплошной поток переплетенных лиан деревьев и прочие неразличимые мешанины, будто кто-то положил. Тюбик с зубной пастой под многотонный пресс. Растения вываливались в совершенном беспорядке. Многие тут же загорались, вспыхивая словно спички, но другие впивались корнями в землю и вставали вертикально. Хуже всего, что среди последних уж слишком часто встречались толстые стволы кислотных. Плевунов. Они тут же начали набухать и сжиматься, готовясь выстрелить. Выше они заряжают артиллерию, сказал я, но Кирилл и так вдавил ручку подъема до максимума. Первые залпы достали нас уже через секунду. Обшивка шипела, покрываясь пузырями и расходясь в стороны. Но баллоны не касались ее напрямую, и воздушное судно не теряло хода. Гораздо хуже пришлось тяжелым бомбардировщикам, не сумевшим набрать высоту. Даже сбросив значительный вес бомб и напалма, они не успели подняться до нашей позиции и сквозь прорехи в их баллонах... Уже виднелись каркасы и шары. Говорит настойчивый, мы потеряли двадцать процентов баллонов, производим экстренный сброс груза. Всем отойти на максимальное расстояние. Сброс, значит... — Сядьте и держитесь за что-нибудь, — крикнул Кирилл, сам вцепившись в подлокотники. Удар через три, две... В Пышка десятков одновременных взрывов накрыла нас, выжигая малейшие тени, а затем пришла ударная волна. Легкая суденышка заколыхалась. Сквозь грохот бомб и снарядов я услышал, как рвется ткань, и со скрежетом сгибаются ребра жесткости а потом нас отбросило на несколько десятков метров лишь благодаря чуду и мастерству Кирила мы сумели разминуться с настойчивым который хоть и смог взмыть в небеса но получил значительные повреждения от взрыва его ма Встала из стороны в сторону, а команда уверенно держала управление, стараясь вывести судно из боя и вернуть на базу. «После такого ничего выжить не может», — уверенно проговорил я. «Вот только взглянув вниз, понял, что это не имеет никакого значения». Пусть бомбы и уничтожили растения, что граница выдавила из себя, но за считанные мгновения поток зелени заполнил уже выжженные границы и пошел дальше. — Небздящий закончил бомбометание. — Отходим на запасную позицию, — предупредил командир второго дирижабля и направил свой корабль от границы. Вслед ему летели десятки всполохов кислоты, светящиеся от перенасыщенности, словно неоновые лампы. — Так себе у них ПВО. Слабовато, — с облегчением сказала Жанна, когда все дирижабли оказались вне радиуса применения кислотных пушек. — А еще она одноразовая, — дополнил я наблюдение. Стволы буквально лопаются изнутри. После выстрела они уже ни на что не годятся. — Так может, нам их просто подразнить, чтобы сами себя изничтожили? — С этими темпами прироста они заполонят всю долину на десятки километров за пару ночей, — обеспокоенно проговорил Кирилл. И что-то не похоже, чтобы поток флоры сокращался, их будто прессом впихивают. Может и так. Я не очень понимаю механизм их распространения. Главное, что мы сейчас над врагом и можем наводить артиллерию свяжись со штабом нужно продолжить бомбардировку хотя бы из мортир. это по крайней мере замедлит продвижение зеленого потопа хорошая аналогия продолжай записи наблюдения я поговорю с магистром кивнул фиринов не отрывая взгляда от приборов говорит судно вперед смотрящий брат библиари кирилл Прошу артиллерийскую поддержку по координатам. Зажигательные снаряды низкой интенсивности. — Понял вас, смотрящий, артиллерия на подходе. Будем через пятнадцать минут. Сквозь помехи донесся до нас голос великого князя Михаила Медведева. — Ты что-нибудь видишь сквозь гарь? — спросила Жанна, бестолку всматриваясь в черный дым, закрывающий обзор на долину. — Мало. Там не только дым. — Они снова выбросили семена. — Эти растения не могли выработать такие эволюционные механизмы сами, — пробормотал Кирилл. — Вероятность такого события ничтожно мала. — Значит, нужно будет выяснить, что там случилось. — Может, тебе это приснится? — ехидно поинтересовалась Сара. — Надеюсь, это был просто кошмар. Смотреть на то, как люди просто умирают без всякой надежды на будущее, и знать, чем все кончится. Спасибо, не надо. — Смотрите, что это? — Жанна указала прямо по курсу. Грань, будто состоящая из обломков зеркала, налилась тенью. Туман, размывающий изображение и скрывающий ограниченность этого мира, скованность в шести стенах, стал чернеть. А через несколько секунд по грани пошла волна, словно в мутный пруд кинули камень. А затем сквозь грань проступил контур гигантского спрута, чудовищное, в сотни метров шириной и на километры высоту. Его туловище перекрыло весь проход, а тысячи щупалец елозили по границе, пытаясь пробиться к нам но его надежно удерживала силой обериска. Пока одной из щупалец не нашло проход, и поток древесных монстров буквально взорвался, вылетев наружу, а затем... — Внимание! — чемпион подошел к входу. — Уровень угрозы максимальный! — схватив микрофон, выпалила Жана. «Чемпион сезона подошел к вратам. Это гигантский спрут в несколько километров!» «Кирилл, назад и вверх! Быстрее!» — скомандовал я, не отрывая взгляда от окна щупальце вылезшее вслед за выкинутыми обрубками, начало медленно проникать в наш мир, расталкивая землю. Затем взмыло воздух и начала быстро приближаться в янвной попытке достать наш кораблик. Как он это делает, слепую, совершенно непонятно. Но сейчас это было и неважно. Главное... Тварь тянулась именно к нам и просовывала свою лапу все дальше. Хорошо, хоть Кирилл вовремя вытянул руль на себя, и двигатели выдернули нас наверх, уводя дирижабль дальше от границы. И все равно щупальце приближалось, позволяя рассмотреть себя во всей чудовищной красе». В отличие от гладких корней, которые пытались схватить меня раньше, оно состояло из тысяч переплетенных, словно мышечные волокна, лиан и стеблей. Вместо присосок на щупальце были тысячи торчащих в стороны гибких ветвей, изгибающихся Словно реснички у простейших и морских звезд темно-зеленые полосы сменялись ярко-салатовыми, а те, перемешиваясь с коричневыми точками плотной коры. Зачем она, при таком объеме древесины, неясно. В гандуле повисла мрачная напряженная тишина. Щупальце продолжало вырываться через проход, вдавливая в землю остатки флоры, выброшенной в наш мир до этого. И чем выше оно поднималось, тем более угрожающе качалось из стороны в сторону и продавливало землю, углубившись уже на десятки метров. «Давай еще немножко!» — сквозь зубы бормотал Кирилл. Он вытянул штурвал до предела. Но двигатели просто молотили в воздух, не в состоянии поднимать дирижабль быстрее. Казалось, еще немного, и конец древесной плети захлестнет кораблик и раздавит его словно букашку. «Боги войны здесь!» — раздался из динамика голос, а в следующее мгновение десяток огненных рощерков пронесся под нами, и только потом раздался грохот выстрелов, и сразу за ним разрывы снарядов. Щупальце качнулось чуть сильнее и завалилось на границу — начав сползать. «Любят они выпендриться!» — с облегчением выдохнула Жанна. «Куда мы?» — спросил я у Кирилла, когда наш пилот направил дирижабль к стене. «Время мы выиграли, сколько смогли, отвлекли на себя тварь. Хватит рисковать уникальной техникой», — ответил Филинов, — И в этот момент щупальце окончательно рухнуло вниз, подняв такое облако пыли и грязи, что стало совершенно нереально рассмотреть, что там происходит, если бы у меня не было помощников из жидкого металла. Задав их вид, я выкинул гроздь жучков из грузового люка. Притормози, нельзя оставлять артиллерию без разведки и цели указаний. По этой дуре невозможно промахнуться, уверенно проговорила Жанна. Согласен с инквизитором. Нет никакого смысла рисковать, кивнул Филинов, но скорость чуть снизил, и мне было этого достаточно. Пять минут. Просто убедиться, что все идет как надо, — попросил я и, прикрыв глаза, сосредоточился на управлении миниатюрными дронами. — Сара, задай им программу, чтобы они вернулись, если потеряют связь. «Они — часть тебя, они просто машины. Сколько раз повторять?» — беззлобно ответила фея. «То, что мне удается использовать память и адаптировать для тебя все, показывая привычный интерфейс, не значит, что оно такое же, как и было». «Спасибо, без шуток», — ответил я, не отвлекаясь от дронов. Для меня почти ничего не поменялось по сравнению с тем, как они управлялись во время предыдущего сезона. Тогда мне постепенно удалось отказаться вначале от пульта, а потом и от шлема. Управление мыслью стало базовым навыком. Крохотные жуки и стрекозы из жидкого металла взбивали своими полупрозрачными крыльями воздух в вихрях, закручивая оседающую пыль и гарь от взрывов. Те оставались настолько плотными что ничего невозможно было разглядеть даже в ста метрах, и только вспышки от взрывов на мгновение развеивали полумрак, позволяя ориентироваться. А потом сквозь серо-бурую пелену я различил чудовищную конечность оставшегося за гранью монстра. Ветки-волоски шевелились но не от ветра, а будто сами по себе ощупывая пространство. Щупальце вздрагивала, и я несколько секунд не мог понять, что именно вижу, пока Сара не собрала десяток картинок в одно целое. «Внимание! Даю указания сосредоточить огонь». «На центре прохода, всем силам артиллерии сосредоточить огонь только на центре!» Не открывая глаза, приказал я, уверенный, что мои слова передадут. И в самом деле Филинов вначале отчеканил команду, правда, с указанием более точных координат, и только потом спросил, что там происходит, старый, мне нужно больше информации для ордена». «Щупальце пульсирует, будто идет сердцебиение или движение крови, но слишком уж явное, будто у него одна артерия. А если так, значит, повредив ее, мы сможем лишить тварь конечности. А обратная пульсация идет?» — осторожно спросил Кирилл. «Нет, не заметил». Я еще пристальнее смотрелся в изображение. «Нет, точно не идет. Только в одну сторону. Но это же нереально. Глупость какая-то, как если бы у нас кровь шла только в пальцы и оттуда все время вытекала. Твою дивизию!» — говорит брат Библиарий Кирилл Филинов. «Всем, кто меня слышит». Чемпион что-то перекачивает в наш мир. Если немедленно не остановить врага, последствия могут оказаться непредсказуемыми и катастрофическими всем, кто меня слышит. — Слышим вас хорошо. Начинаем нанесение массированного удара. — Уходите оттуда! — сухо ответил великий князь Буйволов. А через несколько секунд небо закрыло сотнями дымных шлейфов, стреляло все, что могло достать до границы. Артиллерия открывала огонь сходу, стоило ей только развернуться, все больше и больше орудий подходило к минным полям со стороны города». А мне становилось все сложнее удерживать контроль над дронами. Их сносило ударными волнами от взрывов, перекрывало зрение тепловыми вспышками. Но вместе с Сарой мы все равно оставались до последнего. Очередной взрыв снаряда «Мортиры-трехсотки» разметал пыль. И на мгновение я увидел конечность монстра во всей ее чудовищной красе. Свернувшись в клубок, она прикрывала побитыми и разодранными ветвями прячущуюся вниз сердцевину. В верхних слоях будто не осталось жизни, но там, у земли... Она продолжала пульсировать. Больше того, с каждым перешедшим на нашу сторону сгустком силы земля покрывалась тысячами крохотных бугорков из которых виднелись побеги и листва, лес стремительно покрывал мертвую землю, замороженную под гигантским ледником, выжженную напалмом, изрыхленную тысячами взрывов. И в другой ситуации я бы даже сказал, что это хорошо» что природа побеждает все, торжествуя даже там, где не справилось человечество. Но мне не давал покоя один факт. Во время разведки на той стороне я не видел ни одной птицы или животного. Торжествовала не природа, а флора, искаженная до безобразия. Воронки от взрывов уходили на десятки метров в глубину. Измочаленная древесина кровоточила зеленым соком. Вот только чудовищное щупальце было несколько сотен метров в толщину. Я не представлял, что нужно сделать, чтобы пробить до середины такую толщу мутанта. — Возможно, придется бить по нему ядеркой, — заметил я после нескольких секунд раздумий. — Не вариант. Оно на нашей стороне. Это приговор половине сектора, — мрачно ответил Кирилл. — Что ты видишь? Снаряды пробились на несколько метров, где-то на десятки метров, но до сердцевины еще далеко. Оно быстро восстанавливается, раны затягиваются, а огонь гаснет в ядовитой слизи, я подробно описал происходящее внизу. Нужно что-то существеннее, чем обычные бомбы. Если все так, как ты описал, обычное оружие тут не поможет. Ты сможешь сохранить записи на карту памяти? — Да без проблем, если места не хватит, сделаю это в несколько этапов. — Хорошо, — кивнул библиарий, возвращаясь к управлению дирижаблем. — Отступаем. Толку от разведки больше не будет. Я мог бы поспорить, что любое наблюдение лучше, чем никакого, но эффективность собранных данных и в самом деле стремилась к нулю. Тем более, что пару дронов я оставил, а сделать больше мы уже не могли. Потребовалось около получаса, чтобы дирижабль пристыковался к стене. На борт поднялась сменная команда, а мы отправились на проверку и в карантинную зону. Правда, в этот раз делить нас с Жанной никто не стал но и прохлаждаться позволили только до утра. — На выход вас уже ждут! — скомандовал неестественно бодрый стражник, и нас буквально отконвоировали в штаб. — Доброе утро, господа дамы! — поздоровался великий князь Буйволов, которому, судя по осунувшемуся лицу, спать вообще не пришлось. — Вас потребовал на связь его сиятельство магистр, так что... «Включайте». — Ага, они здесь. Тогда сразу к делу, Не здороваясь, проговорил Фиринов, когда на мигнувшем кинескопе появилось его лицо и часть помещения Ордена, которое я видел раньше. Стены до самого потолка были заставлены книгами за стеклянными дверцами, на нижних уровнях расположились столы с картами и раскрытыми фолиантами, а с потолка свисали электрические лампы. Довольно редкая в этом мире вещь. В первую очередь хочу поблагодарить барона за предоставленные записи. Надо сказать, работать с ними проще и удобнее, чем с текстовыми отчетами и словесными описаниями разведки. «Надеюсь, вы и впредь будете их предоставлять», — наскоро похвалил меня великий князь. «Мы прокрутили их на проекторе перед сотней лучших братьев-следопытов и сумели вычленить следующие особенности. Если вам есть что-то добавить к общим кадрам, самое время это сделать». «Нет, ваше сиятельство, все, что я мог, уже доложил». «Хорошо». «Тогда первое. Перед нами совершенно очевидно мир победившей флоры. На записях нет не только людей, но и животных, птиц и даже насекомых. Второе. Судя по анализу воздуха и цвету атмосферы, в нее выделяется огромное количество спор или микроскопических семян – с хлорофилами. Третье. Перед нами не одно растение, а несколько тысяч видов, существующих в симбиозе. С каждой фразой Фиринов переключал слайды со сделанной мною видеозаписи. Четвертое. Каждое из этих растений занимает жесткую пищевую нишу, имеет свой функционал и место в новой пищевой цепи. Пятое. Этого невозможно добиться за короткий срок естественным путем. А значит, этот мир либо опережает наш на сотни миллионов лет, либо эволюция в нем прошла Неестественным путем. Либо, и это уже в шестых, мы имеем дело с мифическим миром. Вот же задница, — поморщился Буйволов. «Именно, ваше сиятельство, учитывая первичные выводы на основе поведения врага, можно сказать, что перед нами разновидность одержимости или божественного вмешательства». В каждой человеческой культуре есть как минимум один бог или богиня, отвечающая за природу и плодородие. И, как известно, люди всегда интуитивно понимали и чувствовали близость грани. Если что-то можно вообразить, худший из вариантов станет нашим врагом, закончил за магистра князь. Ваши рекомендации, как и при любом сражении с содержимыми или демоническими тварями. Первые ряды должны занять те, кто получает за это титулы и звания, те, кто обладает благословенным оружием и гордится своей историей. Мы с вами. Значит... — Пора объявлять общий сбор дворянского войска, — встряхнувшись, проговорил Буйволов. — Объявите всем! Отпуска отменяются. Всем дворянам, имеющим благословенное оружие, собраться на внешнем полигоне за несокрушимой крепостью. Смотр завтра утром. Глава восемнадцатая. И часто у вас такое, спросил я, когда совещание закончилось, а нас выставили во свояси. То, что двух баронов зовут князья, думаю, ситуация уникальная, ответил инквизитор. Затем поймала мой укоризненный взгляд. — А, ты про общий сбор. Увы, это не редкость. Хотя и не сказать, чтобы слишком часто происходило. Раз в цикл, иногда два. Но тут беда в том, что прошлый демонический сезон был всего сезон назад. — Это когда вмешиваться пришлось самому императору? — Да, неприятная ситуация, — поморщилась Жанна. «Но сейчас должно быть легче. Не станут же деревья летать, как горгульи!» «С этими тварями ни в чем нельзя быть уверенным!» — покачал я головой. А потом задумался. «Погоди! Значит, нам придется драться благословенным оружием против деревяшек? Рукопашную?» «А что тебя смущает?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Даже не знаю, с чего начать», — показав кинжал, который уже не казался мне таким большим, ответил я. «Мне кажется, что цепные будут здесь эффективней. Ну, знаешь, такие метров десять длиной». «Погоди, ты же...» «Ты фехтовать вообще умеешь?» — Жанна остановилась, как вкопанная, по-новому на меня посмотрев. «Нас учили армейскому рукопашному бою. Ну, так, скорее, как физкультуру». «Это плохо. Ты теперь барон». И никого не будет волновать, что ты не учился с детства владеть мечом или рапирой. Мало того, что тебя за любое нарушение этикета имеют право вызвать на дуэль, так ты еще и своих соратников подставишь, если будешь биться с ними плечом к плечу. Предложение. Я с удовольствием буду расстреливать врагов. У меня даже есть чем, — я похлопал по кабуре на боку. Ты же сам сказал, что это не поможет, раз уж бомбы и напалм бесполезны. ну рубить дерево мечом тоже не слишком умно, мягко скажем. Для этого уже тысяч так несколько лет придумали пилы, а до этого топоры. — Наше оружие не просто полоски стали, они благословлены духами и несут в себе частичку их воли, — улыбнулась Жанна. — Воли и силы. Ты ведь видел и сам не раз его применял. Я читал отчеты. Разве мог обычный кусок железа прорубить броню чемпиона, отрезать голову киборгу? — Понятия не имею, но избрасывать со счетов, что именно моя рука в этот момент держала кинжал, не стоит. — Даже не собиралась принижать твои заслуги, отмеченные самим императором, — улыбнулась инквизитор. — Но одно без другого не получилось бы. А учитывая, что теперь тебе придется биться кинжалом, — Нужно пройти хотя бы базовый курс фиктования. Значит, давай проходить. — Самоуверенность достойная тигра, — рассмеялась Жанна, скрестив руки на груди. — Чтобы освоить даже базовый курс, понадобится минимум один цикл, а чтобы достичь совершенства — десятки циклов. — И это мешает нам начать наверстывать упущенное прямо сейчас? — Нет, конечно, просто она пожала плечами. — Хотя ты прав. Сейчас нам противостоят деревяшки. И есть надежда, что достаточно тупые. Освоишь один-два удара, и этого должно хватить. — Идем. — Чего у местных было не отнять, так это тотальной предусмотрительности во всем и одновременно полный пофигизм в отношении собственной жизни. Иначе объяснить лифты на внешней стороне крепости я просто не мог. Да, понятно, что место надо экономить, а внутри оно не резиновое. Ясно, что каждый коридор должен в случае необходимости становиться укрепленной точкой. Но все равно узкие платформы с поручнями, спускающиеся на лебедках, — не самый лучший вид транспорта. Шагающая крепость еще только собиралась из разных модулей на передовых позициях. Некоторые из ее частей вместе с орудийными башнями и артиллерийскими установками сейчас находились чуть дальше прикрывая тысячи рабочих в авральном режиме роющих ров. Вот только в нем стремительно отпадала необходимость. Если нам противостоит чудовищный древесный спрут, способный передвигаться и управляться своими многокилометровыми щупальцами то какая разница, будут у нас рвы или нет? Впрочем, никакие укрепления не будут лишними при борьбе с такой угрозой. Ведь даже отсюда, за много километров от границы, видно нависшую тень монстра. Пока спускались, открывался прекрасный вид на территорию рядом с крепостью — где люди, словно муравьи, суетились, что-то строили, тащили, катили, как обычно, путая, квадратная и круглая. Но немалое количество просто собирались в колонны, а еще больше ползло со стороны города. — Сколько всего в полисе дворян? — спросил я у Жанны, разглядывая очередную колонну. — Несколько тысяч? «Имеешь в виду воинов с благословенным оружием?» «Ну, вся императорская гвардия, паладины святой инквизиции, главы родов и их заплечные», — перечисляла Жанна, загибая пальцы, — «около десяти тысяч на город наберется». «Другое дело, что некоторым так же, как тебе, не повезло». Сражаться с кинжалом против меча или тем более копья — дело совершенно безнадежное. К счастью, тебе это и не нужно. Пока что. А понадобится мне это только во время дуэли, верно? Не обязательно. Полно врагов, против которых пули, снаряды и напалм совершенно бесполезны» с деревьями нам еще повезло, пожала плечами инквизитор, а затем указала пальцем куда нам идти. призраки, элементали, эфирные демоны, какой только дряни не бывает. И чем их мечами? У каждого есть своя слабость. правда иногда, чтобы ее выяснить уходит слишком много времени. так. «Давай остановимся здесь, место ничем не хуже любого другого, и пространства для тренировки нам как раз хватит». Оглядев бетонную полянку, сказала Жанна. «Что ты знаешь о фехтовании?» «Что им занимались примерно так лет за сто пятьдесят до моего рождения, до того, как появилось массовое огнестрельное оружие». А потом выродилась в спорт. Нам бы ваши проблемы, где главный противник и опасность обычный человек, вздохнул инквизитор. Знаешь, люди могут быть хитрее, подлее и изобретательнее любых монстров. Наверное, поэтому мы до сих пор и живы, тряхнула головой Жанна и не без гордости улыбнулась. Ладно. «Начнем. Доставай кинжал, я покажу тебе основные движения. Начнем с базовой восьмерки. Вначале отработаем блоки, потом атаки. Медленно».